Глава одиннадцатая. Майли Сайрус. Флауэрс. Джейк. Какого черта у меня дома поет Майли Сайрус? А еще кто-то стучит мне по голове. Громко. Звонко. Приходится зажмуриться. Распахиваю глаза и жду, пока нормализуется зрение. Мушки перед глазами исчезают, и я снова прикрываю веки ослепленный ярким светом потолочной лампы. Нахожу в себе силы сесть и тру переносицу, пытаясь понять, что происходит, как вдруг меня обливают ледяной водой. «Какого хрена?» — воплю я, подрываясь с дивана и тут же морщась от пульсирующих висков. «У меня к тебе такой же вопрос, Джейк! Мать твою, ты продержался без алкоголя меньше недели!» Широко распахиваю веки, тут же позабыв о головной боли и пялюсь на человека перед собой, словно на призрака. «Сколько я выпил? У меня глюки?» Остин стискивает зубы и с шумным вздохом устраивается на кресле напротив меня. «Что ты здесь делаешь?» недоумеваю я. «И почему из колонки звучит песня Майли Сайрус?» «Чтобы ты не попросил меня спеть ее!» «Снова!» «Придурок!» Я фыркаю, вспоминая, как три года назад попросил его спеть одну из ее песен после расставания с Элизабет. «Ну а что? Я не хотел страдать в одиночестве». «Точно, Элизабет. Вот из-за чего все это. Ты серьезно здесь? Или я настолько пьян?» Друг недовольно стонет. «Я серьезно здесь. Ты хоть что-нибудь помнишь о вчерашней ночи?» «А вчерашние ночи?» «А какой сегодня день?» Остин упирается локтями в колени и подносит сложенные в замок руки губам. «Где твой телефон?» Провожу руками по карманам в поисках айфона, но не нахожу. Оборачиваюсь и замечаю его на полу у дивана, а затем наклоняюсь, чтобы поднять, и тут же морщусь от напоминающей о себе боли в висках. Вот, протягиваю Остину. Открой свой профиль. Хмурюсь, но послушно открываю и вижу несколько новых историй. Твою же мать! Палец дрожит, пока я тянусь им кружочку, чтобы воспроизвести. Когда первое видео начинает воспроизводиться, я делаю глубокий вдох, ведь на нем я пьяный. В клубе! с обнаженной девушкой. И я слизываю с ее груди соль после того, как вливаю в себя текилу. Прямо из горла. Кстати, зачетная грудь. Блокирую телефон и поворачиваюсь к Остину, не желая листать следующее видео. Элизабет. Выдыхаю я, упав на диван и потянув от негодования волосы на голове. Нет, не Элизабет Джейк. «Она здесь ни при чем, черт тебя дери!» Друг подрывается с кресла и принимается ходить туда-сюда. «Это ты вчера напился! Снова!» «И она тебя об этом не просила!» «Она просто выходит за другого!» «Неужели ты готов пожертвовать карьерой ради нее?» «Точно! Она выходит за другого!» «Пост, где огромный бриллиант на ее безымянном пальце!» Вот из-за чего я сорвался. «Не кричи», — молю я. «Я не могу не кричать! Просто не могу! Если ты хочешь загубить свою карьеру или упиться до смерти, то я тебя поздравляю, ты вот-вот добьешься этого! Представь, что ты потеряешь Оливию. Представь, что завтра меня съест акула! Поддержка уровень тысяча. Я приехал наорать на тебя, а не поддержать!» Она живет дальше, а ты нет. Остин шумно выдыхает. Хочешь до конца дней застрять в заднице турнирной таблицы Бундеслиги? Я не могу перестать о ней думать. Тихо произношу. Ладно. Сейчас она постучит в эту дверь. Дверь, к слову. Дерьмо. Я открыл ее ногой. Что это за халупа? кривится он, осматривая дом. Вернемся к этому разговору позже. Так вот, сейчас она придет сюда. Ты ее простишь? Сможешь любить так же, как раньше? Не будешь раз за разом прокручивать в голове ее измену? Да. Я откидываюсь назад и прикрываю веки. Что ты хочешь от меня услышать? Все твои слова звучат разумно. Вот только мой разум отключился, потому что я ее люблю. «Мне плевать, что она была с другим!» «Да я королева драмы сегодня!» «Твою мать, Джейк!» — выдыхает Остин, усевшийся рядом. «Мы оба молчим. Любые слова излишни. Ты и в самом деле прилетел ко мне из Манчестера?» «Нет, я открыл портал и прошел сквозь него, как в Сайленд хилле «Не оборачивайся! За твоей спиной уродливые медсестры! Еще немного, и из-за угла появится чувак с пирамидой на голове!» Ёрничает Остин, заставляя меня рассмеяться. «Спасибо!» Хрипло говорю я и поворачиваюсь к нему. Он шумно выдыхает и устремляет на меня взгляд. В нем читается волнение. «Как только я узнал о том, что придурок собирается сделать ей предложение...» Сразу же прыгнул в самолет. А как же тренировка? Я успеваю. У меня обратный рейс через четыре часа. Но мне еще примерно два добираться до аэропорта. Вскидываю брови. А когда ты прилетел? Около трех часов назад. Ты серьезно? Я широко распахиваю глаза. Ос, все в порядке. Даже не начинай. Просто, бро, все, что у тебя есть сейчас, это футбол. Но еще одна подобная выходка, и ты лишишься карьеры. Ты понимаешь это? Киваю и отвожу взгляд, разглядывая свои носки спицы пиццей пепперони. Я алкоголик, Остин. Ты придурок, Джейк! Хмыкаю. Я думал... Мне будет легче забыть о ней, если она будет далеко. Ты не пробовал удалиться из всех социальных сетей? Вдруг интересуется Остин, вызывая у меня недоумение. И что? Думаешь, если я удалю аккаунты, то не смогу найти ее в Гугле? Или ты предлагаешь мне вообще избавиться от телефона? А почему бы и нет? Судя по твоей лачуге, ты решил отказаться от любых благ цивилизации. «Ха-ха! Нет, ну серьезно! Что это за дом? Ты пропил все деньги? У тебя там девятизначные числа в контракте!» «Не пугай меня, бро!» — Фыркую. «Я просто надеялся спрятаться здесь от соблазнов!» Остин качает головой. «Это халупа в лесу, а не сумочка Гермионы, придурок!» От его слов начинаю хохотать. Что за сравнение? А что за халупа? Снова смеюсь. Просто этот дом идеально мне подходит. Ага, дом алкоголика. Здесь уютно. Остин смотрит на меня, как на придурка. И даже не переводит взгляд на пространство вокруг нас. И очень даже зря. Из окон открывается невероятный вид. На звездное небо. Снова. Ладно. Пугать ты меня меньше не стал, но мне пора выдвигаться в аэропорт. Даже не представляю, как буду вызывать сюда такси, прости, господи, выдыхает друг. И, кстати, я облил тебя с головы до ног водой, и ты все еще мокрый. Тебе нормально вообще? Столько комплиментов за один вечер, фыркую я. Ты бьешь все рекорды. У меня было целых два часа в самолете и еще столько же в такси из аэропорта в эту дыру. Я записывал все ругательства в блокнотик. Подарю его тебе вместо монетки трезвости, когда ты перестанешь пить. Щедрый подарок. Ага. Как думаешь, отец будет в ярости? О, уверен? Он уже в ярости. Ты застрянешь здесь не только наполовину сезона. А навсегда. Что ты там говорил про то, что эта халупа тебе подходит? Вот привыкай, что скоро вы с ней станете единым целым. Сменишь «Мерседес» на пикап, а дорогие кеды — на резиновые сапоги. Перспективы топ. Но других у тебя не предвидится, если ты собираешься и дальше продолжать так себя вести. И что ты предлагаешь? Ну, для начала... Перестань заходить в социальные сети Элизабет. Я серьезно, Джейк. Ты как сталкер. Это тяжело. Значит, отвлекись. Не знаю. Найди девушку. Это будет некрасиво по отношению к ней, учитывая, что я люблю Элизабет. Значит, найди фальшивую девушку для создания видимости примерного парня. Для отца. «И как ты себе это представляешь, Ос? Где я ее возьму?» Вдруг за окном дома появляется рассеянный свет фар автомобиля, медленно подъезжающего к площадке. Я хмурюсь, пытаясь понять, что за чертовщина, а затем поворачиваюсь к Остину. «Твое такси?» «Нет», — хмурится он. «Я еще не успел вызвать!» Прохожу мимо него к двери и широко распахиваю ее, пытаясь разглядеть хоть что-то из-за яркого света. «Привет!» — доносится до меня знакомый голос, когда из автомобиля появляется Амелия. «Прости, что я без предупреждения. У меня нет твоего номера. Я и так еле-еле смогла тебя отыскать». «Принцесса?» — удивляюсь я. «Что ты здесь делаешь?» «Я...» — она нервно облизывает губы. «Забыла в твоей машине пакет». А там очень важные записи для моего открытого урока. Несколько секунд я молчу. А затем меня вдруг озаряет мысль.